Предисловие Автор стремился к тому, чтобы читатель мог быстро найти в этой книге справку о видах массажа, механизме его действия на организм, а также определение приемов массажа и методик их технического исполнения, рекомендации по применению массажных манипуляций на отдельных областях тела. Металлические указания и ошибки, наиболее часто встречающиеся при выполнении массажа и самомассажи. В справочнике изложены новейшие сведения, главным образом прикладного характера, относящиеся к распространенным заболеваниям. Многолетняя практическая работа автора по подготовке специалистов спортивного и лечебного массажа «Определила структуру справочника».